Так как же, удалась или не удалась жизнь? Внешне вроде бы все пристойно, он врач, удачно защитился и, как теперь принято выражаться, остепенился, стал кандидатом. Любит свою работу, не мыслит себе жизни без нее, даже странно, что некогда даже и в мыслях не было стать врачом. У него две дочки, обе ему очень дороги, как же иначе? Правда, у жены сложный, трудный характер, но как бы там ни было, теперь уже не начнешь жизни заново. Во всяком случае, он старается оставаться самим собой, не лукавит, не врет, не пытается хитрить, изворачиваться, ловчить. И он горд этим всем, так же, как и отец, да и как не гордит. «Так вот, игра, что называется, сыграна, и все-таки что же, удалась или не удалась жизни? Он даже засмеялся тихонько. «Неужели невозможно ответить?» Отец ждал, что он скажет, а он так ничего и не ответил. «Чего бы тебе хотелось?» — спросил себя Вершилов. «Скажи по совести, чего?» «Не знаю». Медленно проговорил он, — ничего я не знаю. На следующее утро, уезжая на электричке в Москву на работу, Вершилов решил не задаваться никакими проблемами, не терзаться проклятыми вопросами, считать, что жизнь удалась, и точка, и если отец снова спросит, ответить, разумеется, удалась. Но отец больше не спросил о том, как считает сын, удалась ли жизнь. Еще немало случалось между ними различных бесед, но об этом разговора уже не было, никогда, вплоть до последнего часа отца. Глава десятая. Сережа, сын Зои Ярославны, позвонил ей и сказал по телефону: "У меня новость". «Хорошая или плохая?» — спросила она. «Как кому покажется? Мне, например, нравится». «А мне понравится?» «Понятия не имею», — сказал он. «Приеду к тебе через час. Тогда поговорим». Он был точен, обладал, как говорила Зоя Ярославна, чувством времени. Явился минута в минуту, ровно через час. Еще стоя на пороге, сказал. «Можешь меня поздравить?» Еду на Байкал со строительным отрядом. Поздравляю, сказала Зоя Ярославна, хотя в душе была отнюдь не в восторге. И надолго, до конца каникул, выходит, совсем не отдохнешь. Зато привезу кучу денег, куплю тебе что-нибудь такое и такое. Он покрутил пальцами в воздухе. Завлекательно оригинальное. Она улыбнулась. — Очень не нужны твои подарки. — А что? Разве не нужны? — Лучше бы отдохнул как следует. Не забудь, впереди десятый класс, самая ответственная пора. — Ну, что с этого? — спросил Сережа. — В общем, ты как хочешь, а я еду. Сережа был человек, безусловно, одаренный, хотя и неровный. Классная руководительница пеняла Зои Ярославне еще тогда, когда Сережа учился в четвертом классе. «Вы должны обращать на него как можно больше внимания. Мальчик трудный, но необычайно интересный». «Как же я должна обращать на него внимание?» «Каким образом?» — спросила Зоя Ярославна. «Прежде всего, надо не разрешать ему фантазировать». «Фантазии могут завести его слишком далеко», — ответила классная руководительница. Будучи человеком отменно трезвым, лишенным каких-либо причуд, не склонным к каким-либо выдумкам, она считала, что Сережа и его фантазии и вправду не доведут до добра. А жаль, мальчик своеобразный, умница, и когда хочет, может учиться просто блестательно. «Какие-такие -такие у Сережи фантазии!» — думала Зоя Ярославна, идя домой после родительского собрания в школе. «То, что он выдумщик, это я и так знаю. Ну что с того? Кому это все мешает?» А Сережа был выдумщик необыкновенный. Вечно что-нибудь напридумает. Можно только диву даваться, как только ему пришло такое в голову. Участь в третьем классе, Он придумал, что его отец — капитан дальнего плавания. Рассказывал об отце. Он командует большим пароходом, плавает по всем океанам. Однажды у отца случился пожар в трюме, но он не растерялся, сумел потушить пожар. — Как же он потушил? — спрашивали Сережу. Он отвечал лаконично. — Водой, ведь в море очень много воды. Как-то Зоя Ярославна случайно нашла в кармане его курточки конверт, на котором был написан Сережин адрес. Она сразу узнала почерк Сережи, крупные неровные буквы, сползающие на бок, удивилась и, недолго думая, раскрыла конверт, прочитала письмо. Вот что там было написано. «Дорогой сын, я тоже очень скучаю по тебе». Но приехать еще не могу, много работы. Надеюсь, в будущем году мы увидимся, твой папа. На все это коротенькое письмо была всего лишь одна запятая, зато уйма орфографических ошибок. Увидимся, приехать, не могу вместе, очень.